Глава 5. Немецкая дама, гардеробная. Торопясь и перегоняя друг друга, девочки бежали умываться целому ряду медных кранов у стены, из которых струилась вода. "Я тебе заняла кран", крикнула мне Нина, подбирая на ходу подчепчик свои длинные косы. В умывальне был невообразимый шум. Маня Иванова приставала к злополучной Рен, обдавая её брызгами холодной воды. Рен, выйдя на этот раз из своей апатии, сердилась и выходила из себя. Крошка мылась подле меня, и я её разглядывала. Действительно, она не казалась вблизи такой деточкой, какую я нашла её вчера. Бледная худенькая личико в массе белокурых волос было сердито и сонно Узкие губы плотно сжаты, глаза, большие и светлые, поминутно загорались какими-то недобрыми огоньками. Крошка мне не нравилась. дамочки, торопитесь!» — кричала Маня Иванова. И хохоча проводила зубной щёткой по оголённым спинам мывшихся под кранами девочек. «Нельзя сказать, чтобы от этого получалось приятное ощущение». Но Нину Джаваху она не тронула. Вообще, как мне показалось, Нина пользовалась исключительным положением между институтками. Вбежала сонная заспанная Бельская. «Пусти, Ласовская, ты и после вымоешься», — несколько грубо сказала она мне. Я покорно уступила было моё место, но Нина, подоспевшая вовремя, накинулась на Бельскую. «Кран занят мной для Власовской, а не для тебя», — строго сказала она той и прибавила, обращаясь ко мне. «Нельзя же быть такой тряпкой, галочка!» Мне было неловко от замечания Нины, сделанного при всех. Но в то же время я была бесконечно благодарна милой девочке, взявшей себе в обязанность защищать меня. К восьми часам мы уже все были готовы и становились в пары, чтобы идти на молитву. Когда в дуртуар вошла новая для меня классная дама, фрейлинг Генинг, маленькая, полная немка с добродушной физиономией. Она была совершенной противоположностью сухой и чопорной мудмузель Арно. "Ах, новенькая", воскликнула она, и её добрые глаза засияли лаской. "Подойди сюда, дитя моё". Я подошла неистово краснее и молча присела перед фрейлин. Но каково же было моё изумление, когда классная дама наклонилась ко мне и неожиданно поцеловала меня. В горле моём что-то защекотало, глаза увлажнились, и я чуть не разрыдалась на взрыд от этой неожиданной ласки. «Видишь, какая она у нас добрая!» — шепнула мне Маня Иванова, заметив впечатление, произведённое на меня наставницей. Мы сошли в столовую. После молитвы, длившейся около получаса, сюда же входило обязательное чтение двух глав Евангелия. Каждая из иноверных воспитанниц прочла молитву на своём языке. Когда читала молитву «Высокая, белокурая, с водянистыми глазами шведка», я невольно обратила внимание на стоявшую подли меня Нину. Княжна вся вспыхнула от радости и прошептала. «Она выздоровела, ты знаешь?» «Кто выздоровел?» — шёпотом же спросила я. «Ирочка, ах да, ведь ты ничего не знаешь. Я тебе расскажу после, это моя тайна» и она стала горячо молиться. За чаем Нина сидела как на иголках, то и дело поглядывая на дальние столы, где находились старшие воспитанницы и пепеньерки. Она, видимо, волновалась. «Когда же ты мне откроешь свою тайну?» — допытывалась я. «В дартуаре. Фрейлин уйдёт, и я тебе всё расскажу, Галочка». До начала уроков оставалось ещё полчаса и мы, поднявшись в класс, занялись диктовкой. Едва я тщательно вывела обычную немецкую фразу «Как прекрасен зелёный лук», как на пороге появилась девушка-служанка, позвавшая меня в гардеробную. «Ступай, дитя моё!» ласково отпустил меня Фрейлин, и я в сопровождении девушки спустилась в нижний этаж, где около столовой в полутёмном коридоре Помещались бельевая и гардеробная, сплошь заставленная шкафами. В последней работало до 10 девушек, одетых, как и моя спутница, в холстинковые полосатые платья и белые передники. На столах были беспорядочно набросаны куски зелёного комлота, старого и нового, а между девушками сновала полная дама Авдотья Петровна Крынкина с сантиметром на шее. Это была сама гардеробша, как её называли девушки. «Вы новенькая?» — недружелюбно поглядывая на меня поверх очков, задала она мне довольно праздный, по моему мнению, вопрос, так как моё собственное коричневое платьице наглядно доказывало, что я была новенькая. Я присела. не избалованная вежливым обращением, старуха смягчилась. Она ещё раз посмотрела на меня пристальным взглядом, Смерив с головы до ног. «Я вам дам платье с институтки Раевской, Которую выключили весной. Новое шить не досуг», — ворчливым голосом сказала она мне И велела раздеться. «Маша», — обратилась она к пришедшей со мной девушке, «Сбегай-ка к Костелянше И спроси у неё бельё и платье номер 174». Знаешь, Раевской. Им оно будет впору. Девушка поспешила исполнить поручение. Через полчаса я была одета с головы до ног во всё казённое, а моё собственное платье и бельё, тщательно сложенное девушкой-служанкой, поступило на хранение в гардероб, на полку за номером 174. «Запомните этот номер», — резко сказала Авдотья Петровна. Теперь это будет ваш номер всё время, пока вы в институте. Едва я успела одеться, как пришёл парикмахер с невыразимо душистыми руками и остриг мои истинно чёрные кудри, так горячо любимые мамой. Когда я подошла к висевшему в простенке гардеробной зеркалу, я не узнала себя. В зелёном комлотовом платье с белым передником в такой же пелеринке и манжах, с коротко остриженными кудрями, я совсем не походила на Люду Власовскую, маленькую паночку с далёкого хутора. «Вряд ли мама узнает меня», — мелькнула в моей стриженной голове, и, подняв с пола и сини-чёрный локон, я бережно завернула его в бумажку, чтобы послать маме с первыми же письмами. «Совсем на мальчика стали похожи», — сказала Маша, разглядывая мою потешную маленькую фигурку. Я вздохнула и пошла в класс.